Глава 16. Клавдий. 4 июня 219 года. 21.45. В болтовне посетителей бара всегда найдешь для себя что-то интересное. Чем выше градус, тем серьезнее и глубже секреты. Стою за стойкой, трясу коктейль, а сам клею ухо. После того случая, когда я потерял свой поток, командование МТСБ не отправило меня на свалку. Оставило работать агентом на территории человеков. Вот уже почти пять лет я торчу в этом заведении, работаю барменом и собираю интересную информацию для главного штаба спецслужб Техроса. В общем-то работа неплохая, спокойная и сытая. МТСБ платит хорошо и регулярно. Плюс к этому зарплата бармена и чаевые. Можно, как говорится, расслабиться и получать удовольствие от жизни. В спецзаданиях не участвую, мне ничто и никто не угрожает. Счет в банке растет, мечта, а не жизнь. Но что это за жизнь для техномага, когда нет ее, той самой магии, нет потока, нет внутренней силы? Эх, и зачем я так сглупил? Но, если по-честному, по-другому бы не поступил. У меня был выбор, ну и сейчас я думаю, что выбрал бы то, что выбрал. Когда служил в подразделении службы безопасности в команде Лёхи Зайцева, однажды нас забросили в 2024 год разбираться с террористами, угнавшими самолет. Все сразу пошло не так, все сразу вышло из-под контроля. Мы вычислили лишь двоих из банды авиаугонщиков, взяли их, а еще двое тем временем пробрались в салон другого Боинга. Они страховали первую пару на случай, если те попадутся. Те попались, а вторая пара угнала таки самолет. Только я и Шурупенко Витя успели заскочить в него через багажный люк. 300 человек пассажиров и мы с напарников против вооруженных бандитов. О чем только я тогда думал? Нет, не о себе и своем потоке. Я думал о тех 300 жизнях, которые могут оборваться так несвоевременно. Бомбу, которую установили бандиты, мы обезвредили. Шуруп запустил в таймер ее электроники свои ленты потока и заставил отключиться. Но управление самолетом было уже в руках бандитов, которые направили многотонную машину на центр оживленного мегаполиса. Шуруп был ранен при штурме отсека пилотов. Его доспехи были выведены из строя автоматной очередью, а следующая очередь полоснула его по груди. Бандиты тоже были при смерти, когда ставили самолет в пике. Взрыв был бы охренительный, и кроме 300 человек-пассажиров, на Земле погибло бы как минимум в 5 раз больше людей. Самолет бы взорвался, плюс взорвалась бы бомба. И что сделал я? Единственное, что мог, внедрил свой поток в механизмы и электронику самолета, перенаправил его в ненаселенную область и держал его в состоянии полета, а потом мягко посадил на автобан. Герой, что там говорить? Но это геройство стоило мне потери потока. Я истощился тогда до нуля, до полного нуля, и мой родник, источающий магию, высох, сгорел, осушился полностью. Нет, я не сдавался, я пробовал воскресить его, разбудить, оживить, но все было бесполезно. Тогда я получил награды, премию, а потом отправлен на ТЧ в качестве агента. И вот я не спеша протираю и без того стерильно чистые бокалы, и клею ухо к разговорам посетителей». «Так ты не останешься хоть на пару дней? Замутили бы, братан!» Говорит блондинистый, уже неплохо накидавшийся коктейлями парень, обращаясь к стоящему рядом с ним долговязому, похожему на хиппи лохматому перцу. «Не, чувак, мне задерживаться нельзя!» Отвечает тот, затянувшись тонкой сигаретой. «Бабёнка ждёт!» — охотит блондин. «Не, там все серьезно. Нанимаюсь на работу. Обещали платить хорошо. А еще, оглянувшись, не слышит ли кто-нибудь, тихо говорит он. Возможно, смогу восстановить поток. Херня это все, замануха. Никто никогда не сможет вернуть нам магию. Если бы можно было, уже все были бы полные на сто процентов. Так шепотом отвечает блондин. Ни херня, братан, на вот, почитай, когда проспишься. Парень хиппи протягивает другу помятый листок флайер. Тут берет бумажку. Небрежно засовывает в карман, и они продолжают беседу уже о фигне какой-то. Интересно, что за флаер там у них? И куда этот хиппи собирается ехать восстанавливать поток? Слушаю их болтовню, а сам думаю. Неплохо было бы оживить свою магию, но если бы была такая возможность, я бы уже знал об этом. Мне бы командор МТСБ не отказал в таком деле, тем более, что они сами долго пытались вернуть меня в техномагическое состояние. Надо как-то посмотреть, что написано в том флайере. «Мне нужна Лидочка, моя подружка, она ловкая девушка, сможет незаметно стащить листок у блондина». Ищу глазами девушку, которая шустро суетится около столиков, разносит напитки и закуски, подзываю ее к себе. «Солнце мое, к тебе есть просьба», – тихо говорю ей, обнимая за талию и отводя чуть в сторону от барной стойки. «Вон тот блондинчик, видишь? Надо у него бумажку из кармана достать, ту, которая торчит чуток». «А ты мне за это колымагу мою починишь, обещал же!» Ставит свои условия подружка. «Точно, обещал. Починю завтра же!» Она кивает, мол, договорились, и шустро возвращается в зал к посетителям. Не проходит десяти минут, как она приносит мне смятый флаер. Любопытная она, уже успела текст прочесть, поэтому сразу наезжает. «А, вот оно что! Так ты хочешь вернуть себе поток!» Сверля меня взглядом спрашивает она, когда мы отходим за дверь, ведущую в кухню. «Ты же знаешь, солнышко, я был технарем, а если есть возможность вернуть свою прежнюю силу, почему бы не попробовать?» Шепчу я ей, принимая заветную бумажку. Она знает лишь то, что я был техномагом, и меня осушили. Конечно, подробностей своей прошлой жизни я не рассказывал, но скрыть свою бывшую принадлежность к ты не получилось. Она просекла сразу, что некоторые из вещей в моей квартире не простые безделушки, а техномагические артефакты. Я не стал отнекиваться, лишь сказал, что больше нет у меня потока. В душу ко мне она не лезла, как и я к ней. Хотя мог бы спросить, за что она получила срок в виде двух лет лишения свободы. Какая разница? Что было, то прошло. «Ну вот, а я думала, что у нас с тобой все серьезно. разочарованно вздыхает она. «Ты свалишь, да?» «Моя сладкая, ты же знаешь, что поток вернуть невозможно, так что я теперь навсегда с тобой», – заверяю я ее. «А может, это правда? Ну, то, что здесь написано?» «Посмотрим», – неопределенно отвечаю я и показываю ей на выход в зал. «Там тебя уже спрашивают. Беги, потом поговорим». Она целует меня в щеку и убегает. «Ну, а я еще задержусь». Читаю текст, предварительно оглянувшись и убедившись, что на меня никто не смотрит. Вас осушили? С вами поступили несправедливо? Государство лишило вас того, что дала природа? Пора исправить эту несправедливость. Вступайте в Северный фронт. Мы дадим вам достойную работу с достойной зарплатой. Приходите и вливайтесь в наши ряды. Мы дадим вам оружие и восстановим ваш поток. Мы вернем вам вашу силу. Далее идут какие-то цифры и знаки, а также слово «воскресение». Вернуть свою жизнь, вернуть свою магию – это действительно было бы здорово. Может, мне тоже попробовать? Я пытался смириться с тем, что я пустой. Но, может быть, не надо ставить на себе крест. Вон, кто-то уже нашел способ вливать поток опустошенным. Интересно, кому это удалось? Хотя бы написали тут, куда ехать, кого искать. Эти цифры внизу, может, это координаты? И что значит слово «воскресенье»? Как все засекречено-то? Надо подумать. Эта бумажка всерьез меня разволновала, какую-то слабую надежду вселила. И вот я уже представляю себе, как снова почувствую свою силу внутри, как волью ленты потоков в свои умершие технарские вещи, как снова буду ощущать свой щит и доспехи. Шум, доносящийся из зала, выдергивает меня из сладких мечтаний. Быстро делаю фототекста на свой айфон и возвращаюсь за стойку. «Эй, еще два стакана повторите!» Звучит требовательный голос клиента, который уже не держится на ногах. «Этот мужик стоит как раз рядом с блондином, которому мне следует вернуть бумажку. Выхожу из за стойки и начинаю возню с пьяным мужиком. «Вам уже хватит, уважаемый!» Выговариваю ему, пытаясь взять его под руку и вывести к охране у входа. При этом толкаю блондина, и он поворачивается ко мне с недовольной миной. Я извиняюсь незаметно всовываю мятый листок к нему в карман. Охранники уже заметили нашу возню и спешат мне на помощь. Сдав пенчугу в их крепкие руки, возвращаюсь на свое рабочее место. Натягиваю дежурную улыбку на лицо и обслуживаю клиентов а сам думаю о возможности вернуть свою нормальную техномагическую жизнь. Если бы удалось воскресить поток, отец и дед перестали бы меня пинать, как отработавшую батарейку, место которой на свалке. Да, они не гордятся моим героическим поступком, они осуждают меня за глупость. Но нахрена было спасать людей в прошлом, если в нашем времени они и так уже все мертвы? Ну или не все, а 80% из них. Глупо? 80% — это была сила моего потока. Я был одним из лучших на курсе в академии. Я был крут. Был. А теперь есть надежда все это вернуть. Надо только вступить в этот северный фронт. Надо рискнуть и попытаться. Открываю фото на айфоне. Читаю еще раз. Где адрес? Куда ехать-то? Парень-хиппи со своим другом уже обсуждают девушек, с которыми встречались и больше ни слова на интересующую меня тему. Жаль. Спросить напрямую нельзя. Не ответит ведь. Да и я спалюсь, что подслушиваю разговоры. Почему на флаере нет адреса? Если это реклама, то должна кричать о месте нахождения чудотворца, который ждет жаждущих и за умеренную плату осчастливит всех в порядке очереди. Цифры – это координаты. Почему все так засекречено? Чудотворец боится, что об этом узнают все? Читаю еще раз и еще. Стоп. Мой мозг, затуманенный надеждами и мечтами, вдруг начинает трезво оценивать информацию и медленно, но верно включает тревогу. Что мне не нравится в этом тексте? Есть что-то, что мне очень не нравится. Слово «оружие». Они дадут оружие. Это значит что? Это значит, что они вербуют солдат. Блять. Вступайте в Северный фронт. Фронт – это туда, куда направляют солдат. Не понял, на войну? «На войну против кого? Против того, кто лишил вас потока? Против государства?» «Ну, я и идиот!» «Вот же, стреляный воробей повелся на обещание, как зеленый юнец. Повелся на обещание и уцепился за надежду. А кто бы не уцепился!» «Вот так они набирают себе армию, давая надежду страждущим. Умный и правильный ход, беспроигрышный вариант. Но я-то, я-то не безмозглый мальчишка!» Я понимаю, к чему все это приведет. И сейчас мне надо сделать выбор. Выбрать свой дальнейший путь. Либо узнать, где этот Северный фронт обитает и завербоваться. Либо отправить фотофлайера Командору. Два варианта. Что делать? Если попытать счастье вернуть поток, я стану одним из бойцов Северного фронта и пойду против государства. Тогда я буду преступником. Предателем. Нет. Нет, я никогда не был предателем. И никогда им не буду. А если я отошлю фото в МТСБ, я навсегда останусь здесь, за этой гребаной стойкой баром млять. Без шанса стать прежним, без надежды. Какой трудный выбор! Какой жестокий, млять, выбор! Взять в руки оружие и пойти против своих ребят, с которыми бок о бок прошел и огонь, и воду, и медные трубы, которые жизнью за меня рисковали и прикрывали мне спину, которые полагаются на меня, как на брата. Какой трудный выбор! На государство мне плевать, по большому счету. Мой патриотизм перегорел здесь, на ТЧ, где пять лет уже всякая мразь держит меня за обслугу или дополнение к мебели, а я должен, стиснув зубы, выполнять все их прихоти. Нет, не в государстве дело. Дело в моих друзьях, которые доверяют мне и на которых я могу положиться. Их не предам. Нет. Никогда. Снова открываю фото на своем айфоне и отправляю сообщение командору. Я сделал свой выбор.